Глава 20 Джоанна. Я была бы рада, если бы Джеймс просто получил по носу. Но я не хочу, чтобы дом его отца превратился в хаос и кучу руин. Из-за меня. Я слишком упряма. Джеймс тоже. А Тайлер просто взрывоопасен. Втроем мы представляем ту еще гремучую смесь. Я бросаюсь обратно в комнату и выхожу с телефоном в руках. «Тайлер!» – кричу ему и машу телефоном, показывая, чтобы он ответил на мой звонок. Он отвечает но не сдвигается ни на дюйм, продолжает стоять на месте и бесить Джеймса. Сводный брат сжал пальцы в кулаки. Все его мышцы на теле напряжены, ни один из них не уступит. А вот гости Джеймса явно труханули и жмутся по углам, стремясь слиться с пейзажем. «Тайлер, что ты творишь?» «Освобождаю сказочную принцессу из лап злого дракона, очевидно», – смеется он. «Я не хочу быть на этой дурацкой вечеринке. Она мне не интересна Я здесь никого не знаю. Ты знаешь меня, возражает парень. Да. И когда ты закатишь свою пирушку, я обязательно там появлюсь. И если меня запрут, разрешаю выкрасть меня с применением силы. А пока выдыхаю. Я просто устала и хочу отдохнуть. Честно. Как на духу. К тому же, если ты пострадаешь или тебя загребет полиция, кто покажет мне интересные стены в городе для рисования? Тайлер удивленно присвистывает и добавляет. «Знаешь, нам есть о чем поговорить. Без посторонних глаз». «Согласна. Поэтому просто уходи. Забери друзей. Они слишком крутые для тех, кого позвал Джеймс». Тайлер усмехается и делает шаг назад. Потом еще и еще. «В одном ты права, Джо. Эти маменькины сынки и дочки не могут тягаться с нами. Вот именно. Это был бы нечестный бой, Ти. Я тебе напишу, можно?» «Нужно!» – коротко бросает он и отключается. Потом поворачивается лицом к своим парням. «Здесь можно разжиться халявным пивом. Мой друг угощает!» – подчеркивает он, обращаясь к Джеймсу. «Не так ли?» «Я готов угостить друга!» – холодно заявляет Джеймс. «Но нам надо поговорить. С глазу на глаз. Забирай своих. Сейчас же». «Хорошо». Через пару минут друзья Тайлера покидают лужайку. Джеймс и Тайлер зависают друг напротив друга, обмениваясь короткими рублеными фразами. Несмотря на согласие Тайлера уйти, я переживаю, как бы он еще чего не выкинул. За несносного сводного брата я тоже сильно переживаю, ведь Джеймс Пончик Клар не сдастся. Будет грызть землю зубами и стоять на своем, до последнего. Даже если его будут бить всемиром, этот упрямый олух останется на месте. Не будет нарываться, как Тайлер, но останется при своих убеждениях. Я не хочу начинать первый же день в стенах этого дома с кровавого побоища, поэтому молюсь Иисусу, чтобы он послал парням побольше мозгов и отобрал немного тестостерона. Он из них брызжет фонтаном, честное слово. Не знаю, о чем договорились эти двое, но они пожимают друг другу руки и расходятся. Вечеринка продолжается, но уже не так рьяно. А потом и вовсе возле дома Джеймса останавливается патрульная машина. Кто-то из соседей, должно быть, нажаловался на шум и на клубы зеленого дыма. Джеймсу удается договориться с полицейскими. Все веселье переносится в дом. Сводный братец не хотел, чтобы вечеринка проходила в доме, ведь там больше риска испортить что-то. Но ничего не поделаешь, они продолжают веселиться. Я укладываюсь на кровать, но едва моя задница коснулась матраса, в дверь раздается стук. «Джанна!» «О боже, это опять Джеймс?» Он повторяет мое имя чуть громче. Ему приходится кричать, чтобы переорать музыку. «Чего тебе?» Кричу ему в ответ. «Подойди», просит он. «Нужно сказать тебе кое-что». Я плетусь к двери. «Открой». «Ни за что». И, честно говоря, я планирую поспать. Так что будь добр, сделай музыку потише. «Не связывайся с Тайлером», предельно серьезно говорит Джеймс. Демонстрация была наглядной. У него периодически срывает башню. «Но он твой друг?» Уточняю я. «Друг». «Тогда и я могу дружить с ним». «Черт бы тебя побрал! Неужели ты не понимаешь, что у тебя дружбы с таким, как он, быть не может? Ты не парень. Хоть тебя и можно называть как того ковбоя Джо. Ты девчонка. Мелкая, хрупкая девчонка. Да, признаю, что ты та еще заноза в заднице. Но всего лишь заноза, эльф. Держись от Тайлера подальше». Заканчивая свою пылкую речь, Джеймс и отходит. «И надень беруши!» – кричит издалека. «Они тебе пригодятся!» «Вот же, Свинтус!» «Не надо было останавливать Тайлера!» «Пусть бы разнес тут все!» А потом Джеймс расхлебывал это. Стучу по двери кулаком, прыгаю на кровать и будто назло брату достаю телефон и начинаю переписываться с Тайлером. Он отвечает почти сразу же, и несколько часов мы чатимся, болтая обо всем на свете. Потом я решаюсь задать вопрос о его бывшей девушке. Но Тайлер мгновенно замолкает, написав через полчаса с ехидными интонациями. «Спроси у святоши Джея, он же в курсе всего». Больше парень ничего мне не присылает. Вероятно, он обиделся. Я решаю не доставать его чересчур пристальным вниманием. Ночь уже близится к утру, и я настолько вымотана, что засыпаю, не обращая внимания на грохот электронной музыки. «Плевать, я слишком устала». Засыпая, думаю о том, что план Джея под кодовым названием «Не пустить бледнокожего эльфа на царскую вечеринку» был осуществлен. Чертов братец! Но на этом приключение не заканчиваются. Спустя некоторое время я просыпаюсь от громкого звука за стеной. Во всем доме царит тишина. Значит, вечеринка окончена. Но за стеной слышится грохот. Как будто что-то падает на пол. Потом слышатся приглушенные голоса. Возня, смех. Все стихает но ненадолго, буквально на полчаса. Потом возня усиливается. Следом я слышу довольный женский стон и стук. Он становится только громче и громче с каждой секундой Я натягиваю подушку на голову, но парочка за стеной развлекается на всю катушку. Изголовье кровати долбит в мою стену. Я вскакиваю, сотрясая воздух грязными рукательствами Стучу в стенку, но меня будто не слышат. Я выскакиваю в коридор, барабаню по двери. Пофиг. Братец устроил страстное родео в своей комнате. Разозлившись, я подхватываю подушку и любимый плед спускаясь вниз. В гостиной темно, только пустые одноразовые стаканчики валяются повсюду, словно зубы великана, выбитые в драке. Я переступаю через них, стараясь не угодить во что-нибудь. Но все равно умудряюсь едва не поскользнуться на чем-то мокром и скользком. Вот и диван. Швыряю на него подушку и падаю бесил. Но моя задница приземляется не на мягкую обивку дивана. Я ударяюсь обо что-то твердое. Какого? Я вскакиваю, словно ужаленное. откинув в сторону темный плед, на диване садится мой сводный брат и светит мне в лицо экраном смартфона. Так я и думал, что это ты топаешь, как слон. К тому же слепой слон, если решила сесть задницы на мою голову. Что ты здесь делаешь?» Я прижимаю к груди плед, стараясь усмирить бешеный пульс и сердцебиение. Там наверху слишком шумно. Выдавливаю себя. Я думала, это ты собрался продолбить тоннель кроватью в мою спальню. Брат растирает ладонями заспанное лицо. Это Винс и Кейт. Они иногда слишком шумные. Моя вина. Я не закрыл свою спальню, вздыхает Джеймс. Они вломились туда. Джеймс встает, хватает подушку и плед кивает на диван. Ложись спать. Здесь тебе никто не помешает. А ты?